«Негативов!» — передразнил ее собеседник. «Вы мыслите, Даша, представлениями прошлого века. Эти фотографии сделаны с цифровой видеокамеры, без всяких негативов, и они хранились у Векслера в компьютере в комнате». «А, вот как! Вот как!» — подумала Даша. «Вот почему у Векслеров испортили компьютер! Тогда какого черта им нужен Игорь?» Могу поклясться, что в нашей квартире ничего не было, ничего больше не было. ну что им мои клятвы? Они убили Векслера, хотя он все им рассказал. И хоть они уничтожили все доказательства, но не захотели оставить в живых того, кто знал о фотографиях. И за Игорем они охотятся с той же самой целью. Что же такое было на тех снимках, раз они так его боятся? Вдруг... Подал голос Костя, о котором Даша почти забыла. «Шеф, что вы с ней возитесь? У нас же нет времени. Я уверен, она наверняка знает, где ее муж. Давайте нажмем на нее слегка. Я готов, прибор в порядке». «Костя, что за страсть к опытам с электричеством?» — усмехнулся Илья Олегович. «Опять переборщишь, как с Векслером тогда». «Да ладно, шеф, я дам ему самую малость. Вот увидите, она сразу заговорит». «Ну что?» — шеф повернулся к Даше. «Может быть, вы добровольно все-таки расскажете нам, где скрывается ваш муж?» «Честное слово, мне не хотелось бы жестоко с вами обращаться». но вот мой помощник очень нервничает. А он, как вы понимаете, прошел горячие точки». И нервы у него ни не к черту. «Да пошли вы все», — устала ответила Даша. «Я все равно ничего не знаю». Илья Олегович поморщился, как будто выпил уксуса и махнул Костя рукой. «Ладно, по-хорошему она не понимает». Костя передернул рубильник, и все Дашина тело пронзило судорога боли. Мышцы разрывались от страшного напряжения. Из груди рвался дикий неуправляемый крик. Рубильник разомкнул электрическую сеть, и Даша без сил обвисла в кресле. должно быть, пытка продолжалась две 3 секунды, но ей эти секунды показались бесконечными. — Воды дайте, — прошептала она, едва шевеля пересохшими губами. — Вот видите! — с фальшивым сочувствием проговорил Илья Олегович, поднося к ее губам большую пластиковую бутылку с минеральной водой. Лучше расскажите нам всю правду, а то Костя просто рвется в бой, и в следующий раз будет гораздо больнее. Скотина, — вскрикнула Даша, пытаясь головой достать своего мучителя. — Вы лживая сволочь! Илья Олегович выронил бутылку, она упала на пол. Наклонившись за ней, мужчина зло бормотал. Нет ничего хуже, чем работать с женщинами. То ей пить дать, то ей не дать. Он закончил свою фразу. В подвале неожиданно погас свет. «Что за черт? Костя, ты, что ли, доигрался?» «Короткое замыкание устроил». «Да нет, шеф, я ничего не делал». Костя чем-то загремел в темноте. «Сейчас попробуй разобраться, шеф. Где-то обрыв кабеля. Черт!» Раздался звук падающего тела, и в ту же секунду свет в подвале снова вспыхнул. Костя корчился на полу в луже, образовавшейся из разлитой минеральной воды – с оголенными проводами в руке. Провода рассыпали голубоватые искры. Костино лицо было чудовищно перекошено, тело билось в мучительных судорогах. «Не рой другому яму!» — прошипела Даша пересохшим ртом. Илья Олегович, осторожно обойдя лужу, бросился к распределительному щиту. Но пока он разбирался с тумблерами и рубильниками, Костя затих и безжизненно вытянулся на полу. Спасать его уже было поздно. Илья Олегович разродился длинной матерной тирадой. Даша выслушала его с чисто познавательным интересом, а когда он, наконец, закончил, проговорила. «Поаплодировала бы вам, да руки связаны. Одно могу сказать. Вы убедились в том, что у меня сильный ангел-хранитель, и связываться со мной опасно для жизни. Так что лучше отпустите меня по-хорошему, пока с вами ничего не случилось». «Размечталась!» — прошипел мужчина, доставая из -под мышки пистолет. «Для тебя отсюда один выход. В бетонный блок, где Векслер. Ты слишком много теперь знаешь».